Глава шестая. Хюльда ехала на юг от Рейкьявика. Именно по этой дороге она ежедневно возвращалась домой после работы, когда они с мужем жили в своем маленьком доме у моря на Аульфтанесе. Хюльда не была там уже много лет. После того, как дом был продан, она решила больше не ездить туда и до сих пор своему решению не изменяла. Аульфтанос остался позади, а ее путь лежал дальше. в Ньярдвик. Согласно материалам дела, там находилось общежитие для просителей убежища, в котором к моменту своей смерти проживала Елена. Хюльда могла бы закончить рабочий день пораньше и поехать домой. Дождь еще не кончился и в воздухе уже пахло весной. Как раз в мае становилось особенно заметно, как поздно теперь темнеет, что предвещало скорый приход белых ночей. Каждая клеточка в теле Хюльды наполнялась новыми силами, когда она, дыша полной грудью, любовалась полуночным солнцем в саду позади их дома на Аульфтанесе. В своей квартирке в Рейкьявике Хюльда ощущала ход времени совсем иначе. Там оно пролетало гораздо быстрее, а сезоны сменяли друг друга незаметно. Однако о том, чтобы поехать домой сейчас, и речи не шло. Особенно после новостей, которыми ее утром огорошил Магнус. В четырех стенах размышления о надвигающейся старости стали бы совсем невыносимыми. Морально Хюльда была совершенно не готова к выходу на пенсию. Ведь до сего момента даты, годы и возраст были для нее лишь отвлеченными понятиями. А теперь они обретали формы конкретных фактов. К счастью, на дороге была разделительная полоса, и Хюльда могла не спеша ехать в крайнем правом ряду, не вызывая раздражения у самых нетерпеливых водителей. Ее машина, двухдверная чешская «Шкода» 80-х годов выпуска, радовала глаз своим ярко-зеленым цветом. Техническое обслуживание автомобилей к талантам Хюльды не относилось, но, к счастью, у нее был хороший знакомый, который занимался ремонтом старых машин, и, благодаря ему – «Шкода» была по-прежнему на ходу. Хюльда уже давно не ездила в южном направлении вдоль моря. Особых дел в Сюдернессе у нее не было, да и аэропортом в Кеблавике она не часто пользовалась. Не то чтобы ей не нравилось летать за границу, как раз наоборот, но зарплаты инспектора полиции на такую роскошь не хватало. Большая часть ее заработков уходила на ежедневные расходы. Раньше все было проще. У мужа Хюльды был свой бизнес, который он вел с большим размахом. Каково же было ее удивление, когда после скоропостижной кончины мужа выяснилось, что их материальное положение далеко не идеальное. Оказалось, что финансовые обязательства мужа превышали активы, в результате чего Хюльда была вынуждена продать их замечательный дом и практически в середине жизни начинать все с нуля. До этого она не имела привычки откладывать на черный день, И всегда считала, что в их семье с деньгами все хорошо. тем разительнее оказались перемены, которые ей пришлось пережить, и тем сложнее ей было привыкать к самоограничениям в финансовом плане. Квартиру, в которой хюльда жила в настоящий момент она приобрела продав предыдущую поменьше и оформив индексируемый ипотечный кредит прямо накануне банковского кризиса. Теперь ей приходилось выплачивать немалые суммы в счет погашения долга. Над Сюдюрнессом светило солнце, но было немного ветрено. У Хюльды ушло изрядное количество времени на то, чтобы обнаружить общежитие, поскольку она не очень хорошо ориентировалась в Ньярдвике. Заранее о своем визите Хюльда не оповестила. Откровенно говоря, ей это даже и в голову не пришло. Так она спешила поскорее покинуть стены полицейского участка. После утренних новостей она физически ощущала царившую там гнетущую атмосферу. Ей казалось, что в коридорах полиции все судачат о том, что ей указали на дверь за ненадобностью и взяли на ее место молодого и перспективного сотрудника. Ее, черт возьми, считали престарелой и немощной. В общежитии навстречу Хюльде вышла женщина, которой на вид было не больше 25 лет. Хюльда сказала, что она из полиции, но причины своего визита сразу раскрывать не стала. Внешне молодая женщина сохраняла невозмутимость. «Чем я могу вам помочь? Вы хотите пообщаться с кем-то из наших жильцов?» Как удалось выяснить Хюльде, общежитие использовалось исключительно в качестве места пребывания тех, кто просил убежища в Исландии. «Нет, мне бы нужно переговорить с вашим заведующим». «Разумеется, я и есть заведующая, меня зовут Доура». Удивление, отразившееся на лице Хюльды при этих словах, было очевидно, и она даже слегка смутилась, коря себя за предрассудки. «Вот как!» Хюльда никогда бы не подумала, что такая молодая женщина может быть заведующей. «Мы можем где-нибудь присесть и поговорить с глазу на глаз?» «Конечно, мой кабинет в конце коридора», без промедления ответила Доура и бодро зашагала вдоль стен. Хюльде не оставалось ничего иного, как последовать за ней. Кабинет оказался маленьким и довольно холодным. Окна были занавешены темными шторами, а с потолка свисала единственная лампочка, безжалостно освещавшая скудную обстановку. Кабинет был практически пуст. Там не оказалось ни книг, ни газет, только письменный стол, на котором одиноко лежал ноутбук. Доура молчала в ожидании того, что Хюльда прояснит цель своего визита. Они обе сели, и Хюльда заговорила, тщательно подбирая слова. — Мне нужно спросить вас. Я как раз расследую гибель женщины, проживавшей здесь у вас прошлой зимой. — Гибель? Ее звали Елена. Она подавала прошение о статусе беженки. — Ах, да, разумеется, но... лицо Доуры приобрело озадаченное выражение. «Я думала, что дело закрыто. Он мне звонил. Полицейский, я имею в виду. Не помню, как зовут. Александр», — подсказала ей Хюльда, мысленно представляя своего увольня коллегу с вечно пустым взглядом, который так действовал ей на нервы. «Да-да, Александр. Так вот». Он мне позвонил и сказал, что закрывает дело, потому что расследование не дало никаких результатов. По его мнению, это был всего лишь несчастный случай. Или, может, самоубийство. Елена долго ждала ответа на свое прошение. Она ждала нетипично долго. Как я понимаю, она находилась здесь всего четыре месяца. Да нет, это обычная практика, но ожидание, как я полагаю, сказывается на людях по-разному. Оно может быть очень изматывающим. А вы придерживаетесь того же мнения? Я? Вы думаете, что она утопилась? Я не специалист. Не знаю, что и думать. Я ведь не занималась расследованием дела. Возможно, он этот... Александр. Да, Александр. Возможно, он обнаружил какие-то неизвестные мне факты. Пожала плечами Доура. «Вот уж в этом я сильно сомневаюсь», — подумала Хюльда, но от соблазна произнести эти слова вслух удержалась. «Но ведь у вас, должно быть, сформировалось какое-то мнение. Вы же были с ней знакомы». «И да, и нет. Здесь много работы. Кто-то приезжает, а кто-то уезжает. Так же случилось и с ней, а у меня просто нет времени думать о каждом конкретном человеке». То есть вы ею не интересовались? Не до такой степени, не больше, чем остальными нашими жильцами. Это мой бизнес, вы же понимаете. Я зарабатываю этим на жизнь. Для тех, кто здесь проживает, речь зачастую идет о жизни и смерти, а я всего лишь заведую общежитием и стараюсь сделать это насколько возможно хорошо. И есть ли здесь кто-то другой, кто знал Елену лучше? Было видно, что Доура задумалась. Вряд ли. По крайней мере, сейчас, как я и говорила, здесь никто надолго не задерживается. Значит, никого, кто проживал бы у вас в один период с Еленой, уже не осталось. Ну, почему же, вероятно, кто-то и остался? Это можно выяснить? Полагаю, что да. Доура включила ноутбук и застучала пальцами по клавишам. Некоторое время спустя она, наконец, сказала. «Двое мужчин из Ирака». «Они пока здесь. Вы можете с ними переговорить». «И еще одна серийка». «Я могу переговорить и с ней?» «Не думаю». «Почему?» «Ее сейчас нет. Утром они куда-то уехали с адвокатом. Наверное, в рейкьявик. В ее деле что-то сдвинулось, слава богу. А так она сидит целый день в заперти у себя в комнате, даже поесть редко спускается. Подробностей я не знаю, адвокат не будет же мне докладывать». Просто глядя на них, я подумала, что забрезжила какая-то надежда, хотя полной уверенности тут быть не может. «А Елена? Как она себя вела? Как продвигалось ее дело?» «Понятия не имею. С ней работал адвокат?» «Полагаю, да, но сейчас я уже и не припомню, кто это был, если я вообще это знала». «Но предположить вы можете?» «Зачастую это одни и те же люди», — сказала Доура, — и продиктовала Хюльде три имени. «Вы не могли бы показать мне комнату Елены?» спросила Хюльда. «А почему вы вообще снова взялись за это дело? Его же закрыли». «Не совсем». «Что вы имеете в виду? Разве это не самоубийство?» «Расследование не завершено. Покажите мне комнату Елены, если вас это не затруднит». «Окей», сказала Доура, настроение которой портилось на глазах. «Можно и повежливее. Кому хочется быть замешанным в таком деле?» «А вы в нем замешаны?» «Ну, вы же понимаете, о чем я. Комната на втором этаже, но там сейчас другой жилец, мы не можем просто так туда заявиться». «Вы не могли бы проверить, там ли он сейчас?» С надменным выражением лица Доура вышла из кабинета и быстрым шагом направилась вдоль коридора к лестнице. Хюльда последовала за ней. Поднявшись на второй этаж, они остановились перед одной из дверей, и Доура постучала в нее. Им открыл молодой человек. Доура объяснила ему по-английски, что полиции нужно осмотреть комнату. Мужчина явно встревожился и спросил на ломаном английском, «Меня хотят отправить домой?» Он повторил вопрос несколько раз, пока Доуре, наконец, не удалось заверить его, что никто его домой отправлять не собирается, и визит полиции не имеет к нему никакого отношения. Молодой человек чуть не прослезился от радости и облегчения. Потом он с долей сомнения позволил им войти, хотя Хюльда и понимала, что он совсем не обязан этого делать. Ей даже стало слегка неловко. Мужчина находился в Исландии на птичьих правах и вряд ли посмел бы отказать представителю полиции, даже имея на это все основания. Но цель оправдывает средства. Времени у Хюльды было не так уж и много. «Она говорила по-английски?» — спросила Хюльда, когда они наконец оказались в комнате. Иностранец стоял в коридоре в смущении, наблюдая за ними. «Что, простите?» Доура окинула комнату взглядом. «Я имею в виду Елену». «Нет, она ни слова не знала по-английски, только по-русски разговаривала». поэтому вы и недостаточно хорошо ее знали. Улыбнувшись, Доура покачала головой. Нет, не поэтому. Я вообще здесь никого не знаю достаточно хорошо. Неважно, на каком языке люди говорят. Комнатка совсем маленькая. Ну, здесь ведь не пятизвездочный отель, парировала Доура. Она тут одна жила? Да, она была тише воды и ниже травы, как мне помнится. Тише воды ниже травы? «Ну да, спокойная, понимаете? Не все такие, на некоторых это ожидание отражается не лучшим образом». В комнате стояла кровать, стол и что-то похожее на шкаф. Там были и некоторые предметы личного пользования. На кровати лежали тренировочные брюки, а на столе недоеденный сэндвич. «Телевизора нет?» – спросила Хюльда. «Я же говорила, это не пятизвездочный отель. У нас есть телевизор внизу, в общей комнате». «Здесь не могло остаться каких-то ее личных вещей?» «Ой, этого уже я не вспомню. Вообще, если люди куда-то пропадают, я выбрасываю их вещи». «Или если люди умирают?» «Ну да». Осмотр комнаты никак не продвинул Хюльду в ее расследовании, По крайней мере, ей так показалось. Она еще раз обвела помещение глазами, селись найти хоть какую-то зацепку, чтобы получить представление о том, как тут жилось несчастной девушке в последние месяцы до гибели. Каково ей было в этой холодной казенной комнате, в чужой стране, где никто не понимает ее языка. Хюльда на короткое мгновение закрыла глаза в попытке проникнуться этой атмосферой, но уловила лишь запах супа. который расплывался из кухни по всему зданию.